Антракт. Глава двадцать девятая. Аннабель. Мне не больно. Мне не холодно. Дышу, но кажется, что за меня это совершает кто-то другой. Слышу, как бьётся моё сердце. Чувствую запах спирта, лекарств. Но не могу открыть глаза. Стараюсь пробраться сквозь пелену, но ничего не выходит. Кто-то разговаривает со мной, но я не могу ответить. Что со мной? Я словно наблюдаю за всем со стороны, но не вижу. Пошёл вон. Папа. С кем он разговаривает? Мне нужно её увидеть. Пожалуйста. Леви. Его запах сразу проникает в моё сознание, и я изо всех сил стараюсь открыть глаза. Пожалуйста, откройтесь. Пожалуйста. Даже в таком состоянии я могу различить злую усмешку отца. Ты говоришь, пожалуйста, когда чуть не убил мою дочь, кричит он во весь голос. Убил? Но я жива. У меня ничего не болит. Мне хочется крикнуть, что я тут, но ничего не получается. Отойдите, мне нужна она. Голос леве срывается от эмоций. Ты тоже мне нужен. Это ты виноват во всём. Это ты изменил её жизнь, и она стала вольна в своих желаниях. Из-за тебя она решила ехать на этот грёбаный просмотр. Это ты превратил её в безжизненное тело. На тебе лежит вся вина. Тон отца похож на яд. Мой разум кричит на повышенных децибелах: он не виноват. но ни одно из этих слов не звучит в слух я я голос леви дрожит вы правы это всё из-за меня но пожалуйста я слышу как он делает судорожный вздох мне нужно поговорить с ней даже если она не может ответить а знаешь что Давай. Посмотри на своё творение. Меня даже радует, что теперь она будет винить тебя, а не меня в своих несбывшихся мечтах. Попрощайся с ней, потому что когда она начнётся, ты станешь её напоминанием, а самым худшим. Заткнись, сестричка, кричу я. Леви, он не управляет тобой. Вся моя душа истекает кровью. и захлёбывается в слезах прошу не слушай его ни одно из этих слов не слетает с моих губ и я вновь погружаюсь в темноту надеясь на скорый рассвет